сжигая радужным пожаром холодные снега. Позабыв о холоде и о времени, Ксандра доглядела небесное представление до конца. Потом, когда на небе остался только будничный месяц и звезды, принялась разжигать костер. Опять стругала санки, подсовывала под хворост стружки и зажигала дула на угольки, которые оставались после них. И все бесполезно. Костер тлел, чидил, трещал, но пламенем не загорался и почти не давал тепла. Ксандра распахнула шубу, склонилась над ним и так немножко обогрелась. Вскипятить чай не стоило и пробовать. Запахнув шубу, где в шерсти запутался теплый дым, она снова легла спать. Холод вторично разбудил ее, правда, уже белым днем. У нее пропало желание ехать дальше, а она решила вернуться. Беззаботно, весело запрягая оленей, думала, что обратно докатит еще быстрей. Снегу ведь прибыло, и санки не будут задевать ни мох, ни землю, ни камни. Все было готово на этот раз. Предусмотрительно забрала даже не сгоревший, но подсохший хворост из костра. И только тут заметила, что вчерашний след... Завалила снегом. В надежде на него она не старалась запомнить дорогу, не делала никаких замет и смутно представляла, в какой стороне поселок веселые озера. Куда ехать? Как быть? Взобравшись на камень, у которого провела ночь, оглядела тундру. Ни дымка, ни рогатой оленей головы, ни пешехода. Не поймешь, где юг, где север. Солнце скрыто белесыми тучами. Скоро будет еще снег. Она слыхала, что у оленей хорошая память и нюх. Зимой, через всю толщу северных сугробов, они без ошибки находят ягель по запаху, и где пройдут хотя бы один раз, в другой уже не заблудятся. Она решила довериться оленям, повернула их головами в ту сторону, где окончила вчерашний след вось почуют его и потихоньку понудила Хареем. Олени сделали несколько шагов, а затем, видя, что ими не правят, круто повернули в противоположную сторону. Ксандра снова наладила их по-своему, а они упрямо воротили назад. Она подумала, что они, может быть, чуют стадо либо жилье, и дала им полную волю. Олени шли уверенно. Вскоре догнали небольшое стадо важенок с телятами, которое послось у незамерзшей речки, пристали к нему и тоже начали пастись. «Приехали», — горько подумала Ксандра. Но тут же родилась у нее и надежда. Либо к стаду явится хозяин, либо оно пойдет к нему. Все равно будет что-то. Боясь упустить упряжку и не зная, чем заняться, она то сидела на санках, которые волочились за оленями, то, настудившись, бегала вокруг, чтобы согреться. Снег был влажный, мягкий, сильно приставал к ногам, и Ксандре захотелось слепить из него бабу. Кругом стояли камни, заваленные снегом, точно бабы, сделанные в черни. Ксандра выбрала один, и кое-где, подправив снежную шапку, придала ему человеческий вид. Показалось интересно, тогда начала обрабатывать камни подряд. Один под человека, других под какого-нибудь зверя. Между тем время уходило, а хозяин не показывался. И олени паслись на одном месте, никуда не стремясь. Она попробовала гнать их, может быть, побегут к дому, но олени явно не желали покидать тучный ягельник. Становилось теплей, светлей. И в полудне сквозь тучи проглянуло белесое солнце. Ксандра мигом повернула упряжку туда, где представлялись ей веселые озера. Добраться бы до реки, а там можно сказать «я дома». Она уже не доверяла оленему Нюху. Он был, верно, но тянул их неладно к другим оленям и выбирала дорогу сама. Солнце то выглядывало, то скрывалось. Олени слушались плохо, забирали в сторону. Но вот на белом пологе тундры опять показалось небольшое рогатое стадо. В нем оказались те самые важенки, от которых она уехала недавно. Упрежные олени обманули ее, потихоньку да помаленьку сделали круг. «Негодные! Жулики!» Рассердилась на них Ксандра и сильно ударила Хареем. Она поискала другие человеческие следы, но их не оказалось. Хозяин стада не появлялся еще и начала выбирать место для привала. Приглянулся уголок среди камней, где стояла одинокая березка. Неподалеку был кустарник, звенел ручеек. Отряхнула с березки мокрый снег, потом накинула на нее оленью шкуру, и получился уютный шалашик, закрытый от ветра с трех сторон. Надо все-таки разжечь костер. Время, проведенное без домашнего тепла, сказывалось. Хотя снег и подтаивал, Оксандру била холодная дрожь. Припомнив свои неудачные попытки с костром, она решила, что будет лучше, если не пожалеет растопки, сразу подсунет больше. Нарубила, наломала, натаскала к шалашу сучьев, оторвала отца на к доску для сидения, расколола, расщипала ее, и всю довольно изрядную груду лучины подожгла сразу, прикрыв хворостом. Костер, наконец-то, удался. Ксандра положила в него плоские камешки, на них поставила чайник и банку мясных консервов. Почуяв дым, прибежала и села к огню лайка, занимавшаяся охотой на куропаток. Если бы кто увидел в этот момент Ксандру, которая с веселой песенкой то подбрасывала в костер сучья, то резала хлеб, то открывала слабым перочинным ножом консервы, ни за что бы не подумал бы, что она заблудилась, и к ней подбирается смерть. И сама Ксандра не догадывалась, что ждет ее. Была уверена, что скоро придет хозяин стада. До глубокой ночи поджидала она хоть кого-нибудь. Несчетное число раз выходила из шалаша. Вглядывалась, слушивала синевато-мутный сумрак. И не дождалась. Никто не пришел. Упрежных оленей привязала к березке, подложила в костер сучьев и легла рядом с лайкой, крепко обняв ее. Лайка и грела немножко, И главное, с ней было не так одиноко. Вспомнила, что если Колян ложился так, рядом с лайками, она поднимала скандал. Некультурно, вредно. Прошел и другой, и третий день, а хозяин не являлся. У Ксандры кончились продукты. Она попыталась еще раз вырваться из бездорожной, однообразно снежной тюрьмы. Но олени снова сделали круг. И вернулись на прежнее место. Она попробовала забрать с собой важенок, и тоже ничего не вышло. Важенки разбредали стороны и продолжали пастись, а сгрудить их и гнать у Ксандры уже не было силы. Как пожалела она, что олень – бездомное животное, не нуждается ни в готовом корме, ни в тепле. Лошадь давно бы привезла ее домой. И все-таки... В надежде на чудесный случай самого опытного оленя-лебедя, освободила от упряжки и сказала, чтобы бежал домой. Олень не понял ее. Перебежав к вольно пасущимся, занялся посьбой. Затем Ксандра обрезала у санок все, что можно. Чтобы не испортить их окончательно, навозила сучев, сколько могла, и, подбрасывая в огонь, стала думать, как достать пищи. «Не ружья у нее». Ни сетки, ни удочки. Были тяжелый топор, да маленький перочинный нож. В минувшую ночь пламя угасло. Ксандра попыталась еще поскоблить санки, но ослабевшие пальцы не могли вонзить нож. Он скользил по гладкому дереву, ничего не захватывая. В очаге дотлевали тоненькие угли, и шипел неспособный воспламениться наводонелый валежник. Было похоже, что хилая бабушка шамкает страшную сказку. Прислонившись спиной к березе, Сандра глядела на нож, мутно мерцавший на плоском камне около валежника. Раскрытый нож. К ней прямо ластилась пушистая, сытая лайка, привыкшая к тому, что эта хозяйка любила играть с ней, а поиграв, давала что-нибудь вкусное. Не желая и почти не осознавая этого, По какой-то чужой воле Александра взяла нож, взяла за шиворот лайку. Пушистая, сытая, счастливая, глупая Юлила крутилась мячиком, лезла под шубу. Эксандра отбросила нож, потом достала тлеющую валеженку с красным концом и сунула лайки в нос, чтобы прогнать ее. Лайка с визгом убежала из шалаша на волю. Сандра подняла нож, расплела свою косу и отпилила от нее длинную прядку. Потом еще долго-долго плела из волос тонкие жгутики. Ослабевшие, неловкие пальцы путались в мягких волосах. Все-таки сплела. Опираясь на камни, дошла до ближайшего кустарника, опустилась на колени и привязала волосяные жгутики к кустам. И также, опираясь на камни, Вернулась к шалашу. Перед тем, как нырнуть в него, Оглядела небо, землю, Близи и далее. Было ясно, лунно, Звездно, холодно И ужасно тоскливо. Через несколько часов После отъезда Ксандры Родители начали беспокоиться, Не заплуталась ли. К вечеру были уже вполне уверены. Заблудилась. Ночь всю не спали. Сергей Петрович молчал, а Катерина Павловна осыпала его упреками. Он распустил избаловал девчонку своими поблажками. Из-за него выросла непослушная, дерзкая, шальная. Девич ли дело гонять по тундре на оленях? И в этом виноват он, отец. Другой бы, настоящий, строгий, цыкнул да топнул, и кончились бы все лопарские затеи. Но постепенно резкие слова заменялись другими, и к утру мать переделала Александру из шальной, дерзкой, холодной, в мягкую, ласковую, сердобольную, послушную, лучше нет на свете. Когда рассвело, луговы кинулись по поселку бить тревогу, поднимать людей на поиски пропавшей. Вскоре три оленьи упряжки умчались в разные стороны, затем еще две. Проходил... День за днем, уезжавшие на поиски, возвращались пустыми и уезжали снова. Все это время Колян кружил по тундре с мальчиками. Они расходились с привала рано утром и возвращались поздно вечером. В каждом круге было верст 30-40. После такой прогулки по мокрому снегу, по зыбкому мху, по неровному каменью, И мальчики валились в постель, как подкошенные. Днем иногда Колян вспоминал Александру, думал, что надо поскорее отвезти ее в Хибины, а ночью, говоря по правде, ни эта забота, никакое сновидение или предчувствие ни разу не потревожили его сон. Олени стада валили с севера на юг, и всякий день тоже на юг переносили свою стоянку и мальчики. Большую часть оленей они уже собрали. Колян только что вернулся с кружения. У него выдался денек сразу и счастливый, и тяжелый. Собаки то и дело поднимали лай, кидались в сторону, сильно раздвигая и удлиняя Коляну круг. Но в награду за усталость нашли всех недостающих важенок. В самый последний час уже на обратном пути, невдалеке от привала, Лайки снова почуяли оленей. Колян решил, что на этот день ему вполне довольна ходьбы и крикнул собакам, чтобы возвращались. Олени же он поймает утром. За одну ночь далеко не уйдут. Лайки не послушались и скрылись среди камней, которые стояли как попы в черных рясах и белых шапках. Эта картина получалась от того, что снег с боков у камней сполз, в теплые дни, а на макушках не успел дотаять. Лайки не послушались хозяина, редкий случай. Обычно лопарская лайка – само послушание, сама предупредительность и готовность служить. Колян высказал свое удивление Максиму. «Надо -да ехать», – решил старик. Быстро запрягли свежих быков и выехали. «Ты слушай». Сказал Максим Коляну и горестно помотал головой. «Я того!» В голове все еще шумел туломский подун. Собаки лаяли среди камней попов, и, судя по голосам, уже не две черная кисточка и пятнаш, а три свои наступали, а чужая обороняла что-то. У собак на все особый лай. «Там человек!» — сказал уверенно Максим и стал готовить ружье. «При встрече с незнакомым человеком в такой поздний час оно может пригодиться». Когда въехали в камни, справа засияло под лунным светом озерко, еще не замерзшее и не запорошенное снегом. На берегу сгрудились олени, настороженно подняв рогатые головы. Их, должно быть, беспокоил собачий лай, который... Раздавался неподалеку. Колян повернул было коленем, но Максим поправил его. К собакам там человек. Было ясно, лунно, звездно, и хорошо видно кругом. Собаки гомели у темного камня, рядом с ним стояли распряженные санки. Почуяв своих хозяев, черная кисточка и пятнаш умолкли, бросились им навстречу. Чужой пес не погнался за противниками, но лаять от камня продолжал. Легкий, быстрый колян подбежал к нему первым, ногой отпихнул его и юркнул в расщелину между двух камней, прикрытую сверху оленей шкурой. За ним, кряхтя, влез Максим. У потухшего, запепеленного костра с тонкими огарками валежника скрючившись, лежала Ксандра. Не то спала, не то уже умерла. Максим, тихонько тронув Коляна локтем, приложил к своим волосатым губам палец. «Тише!» Потом встал на коленке и потрогал ладонью полуприкрытый лоб девушки. «Жива!» Больше взглядом, чем голосом, сказал он Коляну. «Тут Ксандра, бывшая на той грани, где жизни и смерть тесно перепутались», и не поймешь, чего из них больше в человеке», почувствовала касание теплой ладони и полубессознательно улыбнулась. Эта мгновенная улыбка скорее была судорогой. Осторожно подсунув руки, Максим обнял ее за плечи, колян за ноги. Потом приподняли, вынесли из шалаша, положили на санки. Поворачивая упряжку, Колян наступил на что-то круглое, но не твердое, как валуны, а податливое, вроде болотной кочки. Оказалось, полузамерзшая куропатка, которая попала ногой в одну из волосиных петель, расставленных Ксандрой. Колян отвязал петлю и сунул Ксандре в карман шубы, а куропатку, которая не сумела попасться вовремя, сердито зашвырнул в кустарник. К привезли на привал, положили на мягкую постель из нескольких шкур, развели большой жаркий огонь. Она лежала неподвижно, не делая попыток заговорить, но по глазам, которые светились, разумно и двигались, было ясно, что все видит, слышит и понимает. Максим налил в ложку чая и поднес ей. «Хочешь?» Она ответила за сверкавшими глазами «Хочу, хочу» и, выпив, попросила еще, тоже глазами. После чая сказала первое слово «Есть». Максим отрезал длинный ломтик полусваренной оленины, какую едят лопари, и потом сделал, как с маленькими. Придерживал мясной ломтик за один конец, а другой – Ксандра сосала. Даже этот ничтожный труд... Был для нее тяжел. Она скоро устала и заснула. «Как попала она в тундру?» – подумал вслух Максим. «Приехала. Санки-то видел?» – отозвался Колян и рассказал, что оставил Сандре, подарил до осени тройку оленей и санки, что она научилась ездить сама, одна. «Подарок-то ловить надо», «Девку вести надо к батьке, к мамке», — сказал Максим, сердито поглядывая на Коляна. «Все и мальчики закивали. Надо, надо». Колян тут же снова поехал обратно. Спустя часа три он пригнал оленей, на которых приехала Ксандра, прихватил и санки. Ночь вышла бессонная, хлопотливая. Ксандра металась, бредила. Максим, не отходя, сидел около нее, давал несколько раз пососать оленины. Колян и еще два мальчика при свете Луны шныряли среди оленей, выбирая Арканя самых быстрых, самых сильных быков, способных выдержать большую езду. Потом ремонтировали расшатанные санки. Остальные мальчики при свете костра чинили сбрую. Колян спросил Максима, как быть с санками, на которых ездил Оксандра. Они были сильно укорочены, изрезаны, изглоданы ножом и уже не годились для запряжки. «Взять, взять!» – велел старик. «Пусть поглядят, батька с мамкой. Сама поглядит пусть. Умней станет». «Лапландия, о, в ней жить умно надо!» Рано утром две упряжки, в каждой по четыре оленя, быстро, как лебеди на перелете, снялись с привала и вскоре исчезли из глаз, оставив за собой легкий снежный дымок. На передних санках лежала Александра, рядом, придерживая ее, сидел Максим, на других ехал Колян, за ними волочились на веревке санки Ксандры. То справа, то слева дружно бежали собаки, позабыв о вчерашней ссоре. Теперь, даже если бы и кипело сердце, было не до ссоры. Они едва-едва успевали за оленями. Коренником в упряжке Максима шел лебедь. Старик посовывал его хореем в задней ляжке и ворчал. «Беги, беги! Ты дурак завез! Ты заблудил девку! Вот теперь беги!» Ксандра лежала в полусне, как сновидения мелькали мимо, оледенелые кусты, чернобокие, но белоголовые камни, точно нарисованные на бумаге, пасущиеся на снежной тундре оленей. Все казалось ей легким, бегучим, почти бесплотным. На всем скаку Максим вдруг сунул один конец хорея пацанки, так тормозят их, и олени остановили. «Я вижу дым!» «Русский дым!» — сказал он, протягивая руку вдаль. Колян пригляделся. Лопари в своих тупах не делают дымовых труб, и дым не поднимается столбом, а сразу над кровлей расползается лохматым облаком. Этот стоял вроде большой сосны, как может только над высокой русской трубой. «Да, верно, русский дым!» — согласился Колян. Там наши веселые озера. А чей дым, чья труба делает его? Раньше такой не было. Я совсем недавно из веселых озер не было. Растерянно воркотал Максим. Знать, доктор поставил русскую трубу, предположил Колян. Его жонка сильно жаловалась на наш дым. Как поедем? Сразу все или один кто? спросил Максим. Сперва немножко говорить надо бы, а потом уж. Решили, что сперва поедет один Колян и подготовит родителей Александры. Он пустил свою упряжку вперед. Скоро показался и лопарский, и приземистый лохматый дым, а под ним тупы. Около них стояли люди, они издалека заметили Коляна и вот ждали его. Не успел он, подъехав, выскочить из санок, как подбежала к нему Катерина Павловна. «Где Ксандра?» — крикнула она, плача и ломая руки. «Погибла наша Ксандра!» «Зачем погибать? Вон едут!» И Колян показал в ту сторону, откуда явился и где в тот момент всплывали над неровностями белой тундры темные олени-рога. «Не надо плакать! Все живы!» Катерина Павловна и Сергей Петрович кинулись навстречу подъезжающему Максиму. Ксандру перенесли в тупу, уложили в постель. Катерина Павловна накормила Максима и на ухой, и они уехали продолжать свое дело. Поработали еще с неделю и решили кончать имание. У Максима доставало всего лишь двух чапарков, Как называют оленят после трехмесячного возраста, у других хозяев олени гуляли все лето без присмотра, и потери были гораздо больше. Имание дело артельное. Чем больше мальчиков, тем скорее разделят оленей на группы по хозяевам. Гнать же лучше каждое стадо отдельно, своей дорогой. Так олени меньше выбьют ягельника и сами будут сытей. В последнюю ночь перед расставанием и мальчики устроили пир, развели огромный костер, каждый хозяин зарезал теленка, ешь волю, а что останется, уйдет в дороги. Мясо готовили на все вкусы, варили в котле, жарили на горячих каменных плитках очага, прямо в огне и над ним. Все лайки сбежались к костру, расселись рядышком с хозяевами, Их приняли как равных, не отгоняли, не потеснили, не обделили мясом. Кусок себе, кусок лайки. «Ешь, ешь за обе щеки!» – поощрял всех Максим. «Не то дома не узнают, скажут. Пришел голодный волк, бей его!» Верно. И мальчики похудели, окостились, как зимние волки – И не мудрено, ходили-кружили четыре недели, каждый день тридцать-сорок верст. И не поровну, не по дороге, а по тундре, с камня на болото, из болота на камень. Утром, не разводя костра, и мальчики позавтракали холодными недоедками от пирушки и побежали вдогонку за оленями. — А мы как жить будем? — спросил Максим Коляна. Это у него стало обязательным началом каждого дня. «Я пастух, ты хозяин. В твоей голове думать, моей слушать», — отозвался Колян. «Надо отвезти русских в Хибины. Ты поедешь?» «Как было сказано, так будет и сделано. Вернешься домой, можешь жить в своей тупией, можешь у меня». «Там увидим», — «Расчет маленько надо делать?» – спросил Максим. Колян попросил отдать ему оленей, на которых ездил Оксандра. «Куда одевать будешь?» «Дарить». После того, как русские подарили ему новую одежду и обувь, Колян решил обязательно, любым способом отдать оленей к Сандре. «Зачем им, олешки? Они скоро уедут». Пожалуй, останутся. Как-то Ксандра высказала Коляну, что они с матерью, возможно, поселятся в хибинах. Бери! Согласился Максим, и сказал, что Колян заработал у него десять оленей, но, боясь, что глупый мальчишка раздарит всех, посоветовал пока оставить их в стадии. Не подгоняемые ни пастухами, ни собаками, ни комарьем, ни волками, олени шли медленно с большими задержками покормиться. Максим с Коляном кружавили на санках от перелеска к перелеску, высматривая, не ждет ли их где-нибудь стройная елочка на хорей или, наоборот, горбатая на полос. В хореях и полозьях была скорая нужда. Максим оставил свой хорей в хибинах. Колян увел из хибин две нарты. Одну изъездил так, что дай бог дожить ей до веселых озер. Другую вместе с Хореем сожгла почти на нет Ксандра. Надо делать два Хорея и три Нарты. Одну Максиму, две Коляну на поездку в Хибины. Тондра не скопа для старательного человека. Пока ехали до веселых озер, нашли достаточно лисинок и на Полозья, и на Хореи. В поселке сразу взялись делать санки. Работали на воле. Кормились из одного котла с русскими, которые жили в тупе Коляна. Спали Максим и Колян в тупе Максима. Колян постоянно метался из тупы в тупу. То Максим просил помочь ему, то русские. Эти, особенно мать с дочерью, жили шумно, часто спорили. Понять, кто начинал спор, было невозможно. Скорее всего, он начался давно, и с той поры не замирал окончательно, а только притихал. Так часто бывает в очаге, будто совсем потух. Сверху черные угли, пепел, а дунь, и вспыхнет огонек. Коляну приходилось замечать такие семейные споры и у лопарей. Был он и у него сестрой и отцом. Особый спор между своими людьми. «Совсем не такой, как у чужих. Здесь меньше обижаются, легче прощают». Колян слышал уже не первый раз. «Я здорова, вполне, вполне здорова», уверяла Александра и просилась на улицу, где Максим так весело звенел топором и пилой. «Перестань, ложись», – требовала мать. «Говорю, здорова, погляди». Ксандра начинала приплясывать. «Я поеду кататься на оленях». И делала шаг к двери. Мать хватала ее за рукав. «Дурище! Мало еще настроила всяких каверс». «Мама, оторвешь рукав! Голову тебе надо оторвать! Да погоди, оторвешь, наскочишь на какой-нибудь рожон!» Сергей Петрович не брал ни ту, ни другую сторону, одинаково не хотел обижать ни жену, ни дочь. Жена, возможно, лишку мнительно, строга, придирчива к дочери, а дочь, возможно, лишку самовольно, озорна, непочтительно к матери. Но как умерить, сгладить эти лишки? У себя жена и дочь не видят их. Он пробовал указывать им, но от их обеих получал отпор, и, что интересно, совсем одинаковый. «Папочка, не волнуйся, мы уладимся сами». Однажды Катерина Павловна остановилась перед Коляном и сказала, грозя пальцем, «Ну и устроил же ты мне жизнь!» «Мама, перестань!» – крикнула Ксандра. Она испугалась, что мать в раздражении оскорбит Коляна и сама покажется неприятной стороной. Колян стал ей дорог, вроде брата. А все, что касалось матери, также и отца, было трепетно важно. Она любила их особо горячо, судила и придиралась к ним особо требовательно, хотела видеть их безупречными и от этого порой сама допускала повышенную резкость. Колян не мог догадаться, чего не досказала Катерина Павловна, но должно быть что-то обидное для него. В таких случаях лопари не ждут, не спорят, не оправдываются, а уходят. И Колян молча, прихватив Аркан, вышел за дверь. «Ты куда?» – спросила Ксандра. «Поедешь? Я с тобой». «Нет, не поеду. Я здесь плох». «Я уйду в другое место», — ответил Колян, не оборачиваясь. «Тебе у нас плохо?» Ксандра выбежала за ним. «Чем? Что плохо, скажи!» «Твоя мать сказала, я вам плох. «Мама, папа, идите сюда!» — крикнула Ксандра. «Колян уходит от нас!» «Еще какая-то новая затея? Идите вы к нам!» «Вы, кажется, помоложе!» – откликнулась Катерина Павловна. «Нет к нам! Скорей!» – требовала Ксандра, удерживая Коляна, который порывался уйти. Родители, наконец, подошли. Отец молча, мать с ворчанием. «Заставил идти больных, старых! Стыдно! Нельзя быть таким!» Доктор взял Коляна за плечи, заглянул в лицо. Маленькая и схудалая, костисто-твердая, как валунчик с окаменелой в нем непреклонной решимостью, и спросил. «Что случилось?» «Мама оскорбила его», — ответила за Колян Аксандра. «Ты в каждой бочке гвоздь. Не суйся», — одернул ее отец и продолжал разговор с Коляном. «Чем? Как оскорбила?» Ты скажи, а мы постараемся все уладить. Колян начал объяснять, но не смог, запутался. Тогда Ксандра снова сунулась. Тут не обойдешься без меня. Мама сказала Коляну, но ну и устроил же ты мне жизнь. И хотела еще что-то. Вот Колян и обиделся. Я не хочу служить человеку, который носит на меня худое слово, сказал Колян. «Ничего я на тебя не ношу!» Екатерина Павловна выложила все, что хотела. «Ты напрасно навязал к оленей, научил ее ездить на них. От этого случилась беда, Ксандра чуть-чуть не погибла, и теперь постоянно какие-нибудь неприятности». «Не надо, Олешков, не бери, можешь отпустить беду в тундру». Колян уходил, Луговы остановились. Ксандра выговаривала матери. Сказанула, навязала леней. Я сама добивалась их. Верно говорит. Не хочешь, не бери. Он два раза спас меня от явной смерти. Вот не поедет в Хибины и правильно сделает. Хоть разок проучит всеобщую учительницу. Довольно, довольно, простонала Катерина Павловна. «Я пойду, уломай его!» «Нет уж!» – остановила ее Ксандра. «Я пойду, а вы домой, оба домой!» Родители повернули назад, а Ксандра побежала вперед. «Колян! Колянчик! Подожди! Пожалей меня!» Он подождал ее и спросил. «А кто меня пожалеет?» «Я! Я!» Сказала она без раздумья, как давно готовая, решенная не по спросу. «Я тебя, а ты меня. Можешь не провожать нас, Хибины. Мы как-нибудь уедем. Но я не хочу, не могу расстаться с тобой вот так!» «И я не хочу», — признался Колян. «Тогда пойдем к нам». «А что скажет хозяйка?» Она замучилась с нами. Отец болен, теперь вот я, не сердись на нее! Вернулись в тупу. Колян спросил Сергея Петровича: кто хозяин в вашей семье? До сих пор не знал, доктор рассмеялся удивленно. Не знал, очень серьезно ответил Колян. Жена говорит, дочь говорит, ты молчишь. Как знать тут? «Мне надо говорить с хозяином». «Я хозяин. Говори». Колян сказал, что пришло самое хорошее время ехать. Озера и болота замерзли. Не надо объезжать. Можно напрямик через них. Дальше с каждым днем будет хуже. Морозы сильней, дни короче. Скоро начнется полярная ночь. Большие пурги. «Едем», — решил доктор. «Жена, дочь, начинайте сборы!» Катерина Павловна и Александра месили тесто и пекли лепешки, пришлепывая их по-лопарски к накаленным каменным плиткам очага. Варили на всю дорогу мясо, рыбу, нагружали чемоданы, мешки, узлы. Сергей Петрович старался помогать и показать, что без него ничего не делается. Он хозяин. Катерина Павловна поваркивала на него – «Зря суетишься. Ну, что ты понимаешь в домашнем хозяйстве? Всегда я везла его. Лежи уж, не мешай нам!» Колян вызывал у нее раздражение. «Вот не дотрога. А парнишка старался не замечать ее. «Надо везти — повезу. Возил же в хибинах камень, дрова, всякий груз. Пусть и она едет, как груз». Не буду разговаривать с ней. Но эта взаимная неприязнь тяготила обоих. Екатерина Павловна пошла на мировую. Перед самым отъездом сказала Коляну. «Сердишься все. Напрасно. Ты пойми меня правильно. У меня двое больных. Я закружилась с ними. Мне везде кажется беда. И потом я без сердца сказала. По-матерински». «У нас, говорят, родительская брань, ласка». «Понимаю, больше не сержусь», — уступил Колян. Но, не сердясь, продолжал сторониться. Выехали на двух нартах. В одной — Сергей Петрович с Коляном, в другой — Катерина Павловна и Ксандра. Кроме восьмерки упряжных оленей, Колян взял четверку запасных, из собак одну черную кисточку. Максим далеко за поселок провожал уезжавших, подсаживался кто Сергею Петровичу, то Катерине Павловне и без конца благодарил, желал легкого скорого пути. Он считал их своими благодетелями. Если бы доктор не попал в Лапландию, а жена не приехала к нему, Максим не избавился так счастливо от работы на железной дороге, Не спас бы своих Олежков, ходил бы теперь с одним посохом, как нищий. На прощание он сделал всем по подарку. Доктору – лопарские меховые рукавицы, его жене – песовую шкурку на воротник, дочери – лопарскую девичью шапку, густо расшитую бисером. В ответ Сергей Петрович подарил Максиму карманные часы. Олени бежали быстро и охотно, без подгона, радуясь легкой зимней дороге. Сначала ехали гусем, впереди Колян, за ним Ксандра, а потом вскоре ей надоело оболочиться хвостом, и она поехала рядом. Замерзшие просторы Болота Озер позволяли ехать как угодно. Когда оказались близко друг к другу, Ксандра завела разговор с Коляном. Скоро мы поедем домой на Волгу. Давай поедем вот так, на оленях. Теперь до самой Волги. И дальше везде. Зима, снег. Не говори глупостей, одернула ее мать. Я не вижу никаких глупостей, возразила дочь. У нас вполне можно ездить на оленях. Вообще ничего не говори. Не открывай рот. Дыши носом, требовала Катерина Павловна. «Наглотаешься ветра снега. Где лечить тебя?» Навстречу дул изрядный ветер со снегом, а олени своим бегом еще усиливали его. «Меня лечить не придется. Я перенесу все. Не боюсь ничего», — заявила Оксандра. «Я крепкая». «Не хвались. Нехорошо». «А что, неверно?» После купания у водопада заболела, лечилась? Нет. После того, как заблудилась, тоже отлежалась без всякого лечения. Эй, колян, давай на перегонки! Ну, кто кого? Оба пустили оленей во всю прыть. Ох, и уродилась же, доченька, не ребенок, а бесенок. Хо-хо-хо! Простонала Катерина Павловна. «Мало драла тебя! Мало! Остановись! Перевернешь, выронешь, потеряешь меня!» «Найду! Подберу!» — откликалась Ксандра со смехом и погоняла оленей. Дома на Волге и родители, и учителя слишком опекали ее, слишком сдерживали стремление к деятельности, самостоятельности. Она была вроде лука с натянутой тетивой. После ареста отца и особенно с приездом в Апландию тетива была спущена, и Эксандра наподобие стрелки вылетела на волю в независимую взрослую жизнь. Очень деятельная по своей натуре, к тому же уставшая от всяких ограничений, всяких вредно, неприлично, неженское дело, она самозабвенно кинулась во всякую учебу и работу. Научилась легко, правильно ходить по бездорожью Лапландии, разводить костры, ловить рыбу, управлять оленями, собаками. Ксандра обогнала Коляна, и олени у нее были посильней, и Колян немножко, незаметно, придерживал своих. Ксандра была счастлива и горда. Отец похвалил ее, «Ты вполне достойна иметь оленей». А Колян все поворачивался лицом к ней, как олень на ветер в комариную пору. Не мог наглядеться. Катерина Павловна буркнула что-то невнятно. «А теперь скажешь, что Колян напрасно научил меня управлять оленями?» — спросила дочь. «Не задирайся. Дай пожить хоть немножко тихо, мирно, без прений. Взмолилась мать. Ехали быстро. За четыре дня пересекли почти всю Лапландию, и она запомнилась к Сандре, как увиденная вся сразу, в один миг, одним взглядом, как нарочитое, подстроенное кем-то соседство самого нисходного, даже враждующего между собой. Горы и там, в высоте озера, трескучие морозы и нет замерзающие реки, болото... И среди них камни, будто пни на лесосеке, Широченные неоглядные просторы И лишь кое-где маленькие деревеньки. Просторы, небо, горы, озера, камни, Водопады огромные, богатырские, А избенки, избы, амбарчики, шалаши, Словно детские игрушечные, Люди, олени, собаки, мелкие». Хибинах остановились на постоялом дворе, который по всероссийскому обычаю был отмечен особым флагом. Над воротами возвышалась жердинка с привязанным к нему клочком сена. Это значило, что тут постоялый двор. Каждый может заезжать и заходить без спроса. Каждый может купить сено и всего прочего, что нужно в дороге. Луговы так и сделали. Заехали без спроса, распрягли оленей, перенесли багаж и санок в дом, сняли верхнюю одежду. Хозяин и хозяйка – русские люди средних лет. Он благообразно бородатый, она одетая игрушечной матрешкой. Сарафан, кофта, платок – все в мелкий цветочек. Привечали приезжих с поклонами, с милости просим, как гостей». Затем загремели самоваром, чайной посудой. Во время чая подсели к столу. Они были сыты, подсели же из вежливости, из желания услужить, прославить свой двор и привлечь новых постояльцев. Они приехали на север зарабатывать деньги и делали это ни назойливо, ни грубо, ни жадно. Жить у них было приятно, как в гостях. Они оказались хорошим справочником. От них Луговы узнали, что железная дорога построена вся. Поезда ходят от Петрограда до Ледовитого океана, где у Кольского залива строится новый город. Что с осени в Хибинах открыта школа, есть больница, с каждым поездом прибывает новый люд, кто на временный промысел, а кто для постоянного жительства». Лапландия, можно твердо сказать, соблазнительный, непочатый край. Море озера тревожат немножко пароходами, лодками, сетями, а берег землю, значит, никак не трогают. Ни шах на нем, ни заводов, ни пашин, даже сена не косят. Пощиплет олень ягелю, да половит лопарь рыбешки на прокорм себе и весь урожай. Остальное богатство лежит в туне, ждет умных, умелых людей. «Непочатый, говорите, край?» – переспросил Лугов. «Да, совсем не кусан», – ответил хозяин. «Вы, значит, решили почать, покусать его?» «Да, вроде того. Сперва я закабалился на стройку, а потом, как распознал все обстоятельства...» Продал в деревне землю, дом, коня. Все подчистую продал. И вместе с женой сюда. Вот сгонашили постояло и дворишка. Зубоскалы прозвали его гостиным, а нас гостинодворцами. Ну, да мы не обижаемся. Сами тоже любим посмеяться. На нашем деле не приходится обижаться, а приходится улыбаться. Не нравится дело? Не серьезное. Не такое нужно здесь. Не наш брат-лавочник. Мы, торгаши, бесполезные люди. Мы ничего ведь не прибавляем к людскому богатству, на только переваливаем его из одних рук в другие. Польза от нас, одним нам, а прочим, убыток, бедность. Сюда нужны хлеборобы, пастухи, рудокопы, охотники, рыбаки. Вот они делают богатство, поднимают народную жизнь» а мы только отираемся возле них. «Почему же выбрал такое несерьезное дело?» спросил доктор. «Устал пахать землю. Оно хоть и праведно, но трудно. А здесь хоть и грешно, но легко». «Спасибо за откровенность», поблагодарил Лугов. «Приятно поговорить без обмана». «А вы какие будете?» Спросил гостинодворец. Доктор и учительница. Нужные, редкие по здешним местам люди. Мы на это дело не вышли грамотой. Сергей Петрович в тот же день показался хибинскому врачу. Он прописал ему постельный режим и оставил лежать в больнице. Катерина Павловна и Ксандра решили задержаться в хибинах и пошли в школу. «Мать попроситься на работу, а дочь взять каких-либо книг». «Хорошо, я приму вас», – сказал Катерине Павловне с заведующей школой, нагло обритый, очень чистенький, будто весь лакированный старичок. «Жить можете при школе. Дам большую комнату с общей кухней. Впрочем, сейчас кухней никто не пользуется. Жду еще учителя. Неохотно едут сюда люди». «Но запомните одно условие, непременное условие. Отапливаться будете сами». «Разумеется», – согласилась Катерина Павловна. «Разумеется, но не всегда исполняется. Здесь с топливом беда. Школу отапливаем с большим трудом, от случая к случаю. Странно, лес-то рядом. Нарубить, подвести, стопить некому». Никого не могу найти. Местные жители лопари не идут. Они любят кочевать. Пришлые все на железной дороге. Там заработки. Просил военнопленного, отказали. Говорят, нет таких правил. У них правила, а в школе чернила мерзнут. Я буду топить, вызвалась Ксандра. Я умею. Не суйся в каждую дыру, осадила ее мать. — Да, девушка, тебе будет тяжело. У нас четыре голландки и плита, — сказал заведующий. — И все равно это легче костра. Я справлюсь, — настаивала Александра. — И все равно не будешь. Не твое дело, — отрезала мать, затем пожаловалась заведующему. — Нет на нее никакой управы. Настоящая попрыгунья стрекоза, только и слышно. Я сделаю, я сбегаю. Это, возможно, неплохо, отозвался старичок. Но ведь ей не до печек, надо учиться. Успею и то, и то, похвалилась Ксандра. Она определенно понравилась заведующему, и он разрешил ей перерыть все книжное богатство школы. Она взяла несколько учебников и книгу для чтения «Народы России». Катерина Павловна спросила заведующего, можно ли купить в Хибинах какие-нибудь кровати и тюфяки. «Нет, не торгуют. До этой благодати не дожили еще. А вот промыслить попробуем. Тут, знаете ли, много казенных учреждений. Управление строительства» военно-пленный лагерь, охрана, больница, все около них промышляют. И ушел. Он переходил из учреждения в учреждение, из склада в склад. Колян ездил за ним на оленях. Постепенно они распромыслили и перевезли в школу три дощатых солдатских топчина, три больших матрацих мешка, набитые сеном, полдесятка жестких плоских подушек. В которых вместо пуха была слежавшаяся вата. Тем же часом, чтобы не разоряться на постоялый двор, Луговы со всем багажом перевезлись в школу. Колян стал не нужен. Пришло время расставаться. Но никому не хотелось. Катерине Павловне было так жалко отпускать его, одинокого, неграмотного, на долгое сиротство, на вечную неграмотность. Так досадно, что она не удосужилась развеять у него веру в окаменелых людей, зверей, втолковать ему, что солнце не ездит на оленях. А то немногое, что удалось привить, слетит с него, как с гуся вода. Опять вернется еда из-под нее вместе с собаками, опять немытые руки, нечесанные волосы. Сандра не могла примириться и даже понять, что Колян может уехать, и потом уж она никогда-никогда не увидит его. Он стал для нее дороже всех прежних товарищей и подруг, необходимый при отце и при матери, стал тем, кого никто не может заменить. Надвигающееся расставание казалось ей скверным сном. И Коляну оно казалось ненужным подстроенным каким-то злым колдуном. Как было бы хорошо, если бы русские все время ездили, и Колян возил их. Может, стоит погодить? Доктор скоро поднимется и вздумает поехать. А расставание все близилось, близилось. Когда промышляли постели, Колян побывал в больнице и попрощался с Сергеем Петровичем. Он уже проверил санки, сбрую на оленях, Уже несколько раз порывался сказать «прощай» Катерине Павловне с Сандрой, но они так занялись чемоданами и узлами, что, казалось, совсем позабыли про него. Он, не зная, что делать, топтался на школьном дворе. Вот, наконец, решился, вошел в комнату и сказал. «Прощайте». «Что? Что?» – встрепенулась Ксандра. «Прощайте, я домой». «Вот так? Сейчас? Ночью? Нет-нет, я не пущу!» Ксандра схватила Коляна за руки, потянула к столу. «Садись, мы еще будем пить чай, мы еще потолкуем!» Ни самовара, ни углей кипятить его, ни дров топить печку в школе не было. И Ксандра вскипятила чай на отцовской спиртовке. Чаевничали уныло, разговор не клеился. Колян думал, напьюсь чаю и поеду, здесь совсем нечего делать. Оксандра думала, чем, как удержать его. После чая позвала погулять, он спросил, а когда же ехать? Не говори об этом, уехать успеешь, впереди много времени. Надо покормить оленей. Поедем покормим, вот хорошо-то, обрадовалась Ксандра. «И тому, что побудет еще с Коляном, и тому, что покатается еще на оленях. Если он поедет домой, ей придется распрощаться с ними. Мать ни за что».